Итак, Пульхов инстинктивно избрал правильную линию поведения, стремясь спасти себя и своих товарищей. Немцев удовлетворила точность деталей, и они не сомневались, что Пульхов рассказал им все, что знал. Офицер, допрашивающий Пульхова, наверняка с гордостью подписал свое донесение майору Фельдману. И, конечно, тот факт, что Пульхову удалось удержать в тайне от немцев, Имена и адреса его помощников по агентурной сети и все свои связи на сто процентов доказывал его невиновность. Пульхов мог выдать своих товарищей и таким образом избавить себя от риска подвергнуться пыткам. Однако он выбрал другой путь, опасный и смелый, и успешно прошел его. И хотя первое знакомство с показаниями Пульхова заставило меня видеть в нем предателя, подписавшего свой смертный приговор, В конце концов эти же самые показания явились лучшим доказательством его невиновности. Такова история Антона Пульхова, известного своим друзьям из управления стратегических служб под кличкой Бобби. У этого худощавого человека, полуевропееца, полумалайца, был светлый и острый ум. Пульхов организовывал побеги с оккупированной врагом территории и попал под подозрение. Затем стал секретным агентом и снова попал под подозрение. Однако, в конце концов, он оказался истинным патриотом. Долгое время я не знал, кто он, друг или враг, и, наконец, я увидел в нем друга, искреннего друга Англии и Голландии. Где он сейчас, я не знаю. Но я убежден, что он один из невоспетых в песнях героев, которые сыграли выдающуюся роль в войне и которые рисковали жизнью ради счастья своей Родины, не ища ни славы, ни денег. Нет патриотизма благороднее этого.